Эва. Февраль 2020 года. Эва давно не видела Эду Ланга. С прошлого года точно, чуть ли не с сентября. Они вообще были не особо близко знакомы. Встречались всего несколько раз, когда ходили ужинать к Тоне, обычно с Карой. Однажды та была занята, и они вдвоем туда добирались. Эду тогда не мог войти в невидимое кафе без посторонней помощи. А Эва все никак не могла поверить, что может, поэтому оба опасались, что без кары у них ничего не получится, но виду не подавали. Всю дорогу храбро щебетали о пустяках. Нормально вошли, конечно, а как иначе, теперь вспоминать смешно. Потом Эду Ланго вроде бы сам туда ходить научился, во всяком случае больше не просил его провожать. Эва продолжала заходить к Тоне, теперь даже чаще, чем раньше, потому что Тоня на кафе ещё осенью стала блуждающим и начало само возникать у неё на пути. Сворачиваешь в проходной двор, чтобы срезать путь, или ищешь, куда переехало почтовое отделение, и вдруг утыкаешься в знакомую дверь, ещё и открытую настежь. «А вот и мы, дорогая, привет!» Но с Эда они там почему-то не совпадали. Эва только периодически слышала от общих знакомых, что он собирался сегодня зайти попозже на Тонин фирменный предрассветный грок или, наоборот, полдня уже тут просидел и ушел. И вот, наконец-то, совпали. Но не у Тони, а просто на улице. Эду Ланг налетел на Эву, когда они с Карой пили кофе в ужуписи, дерзновенно удрав со своих работ. В буквальном смысле слова свалился на голову, споткнувшись об Эвен стул. Зима в этом году была такая теплая, что владельцы кофеин не стали убирать тенты и уличные столы. Эва уже и забыла, когда последний раз сидела внутри. Возле кофеванны тротуары настолько узкие, что прохожие практически обречены спотыкаться об столы и ноги сидящих. Но Эдо выступил круче всех шел, не разбирая дороги, врезался в Эву на полной скорости и рухнул отчасти ей на колени, а отчасти на стол, с которого ловкая кара успела убрать картонные стаканчики с кофе. Впрочем, она так смеялась, что половину все равно разлила. Эдо тоже смеялся, подбирая упавший на землю плеер, и нарочито преувеличенно, как персонаж мультфильма, кривился, растирая ушибленные места. Только Эви было совсем не до смеха. Какой смех, когда человек вот так веселится, гримасничает, радуется, неожиданные встречи, а сам уже практически мертв. Присутствие смерти ощущалось в Эду столь мощно и властно, словно та уже его забрала. Правда, запаха смерти не было, но это как раз понятно, — думала Эва. Он же не совсем человек, в смысле, родился на изнанке реальности, а не только с виду обычные, а на самом деле все-таки совершенно другие, не нам. Кара рассказывала, у них даже дети рождаются только если этого сильно захочет мать. Возможность родить по залёту, когда не хочешь детей, кажется им полным абсурдом. На слово верят, но не могут представить, как такое возможно технически. Зато с идеей непорочного зачатия у них никаких проблем. Ну да, говорят, иногда случается, если женщина влюбится по уши в того, кто не хочет с ней спать а смерть у них там лёгкая и счастливая, и со стороны выглядят не трагедией, а сказочным чудом. Умер человек и тут же исчез. Короче, всё самое важное у этих красавцев с изнанки не как у людей. И поэтому, наконец осознала Эва, надо ему сказать, пусть домой идёт, срочно, немедленно, если уж всё равно умирать, лучше там. С лицом у Эвы при этом, понятно, такое творилось, что Эда, взглянув на неё мгновенно, перестал смеяться, спросил, «Я вас больно ушиб?» Эва отрицательно помотала головой. «Вообще не ушибля Я просто...» Она осеклась, потому что, господи боже, как? Ну, как человеку такое сказать? До сих пор судьба Эву щадила. Среди ее близких, друзей и просто знакомых еще ни разу не оказывалось обреченных почти мертвецов, и ей не приходилось делать выбор, сказать как есть, промолчать. Срочно придумать повод остаться рядом, чтобы помочь хорошо уйти. Но рано или поздно это, конечно, должно было случиться. Бессмертных здесь нет. Теперь и Кара встревожилась. «Ты чего?» Эва взяла себя в руки. Говорить такое ужасно, но молчать в сто раз хуже, когда имеешь дело с человеком, которому не все равно, где умирать. «Вам домой, на эту сторону надо срочно», — сказала она Эду. «Я в вас чувствую смерть. Это значит...» что вы очень скоро умрёте. Простите, пожалуйста, но такое лучше сказать, чем нет. Мне, к сожалению, можно верить. Спросите Кару, она подтвердит». Кара произнесла таким бесцветным, далёким, даже спокойным голосом, словно сама только что умерла. «Пошли, дорогой. Здесь рядом улица Онус Шимайтес. Там открытый проход. Но я тебя всё равно провожу». Эду Ланг улыбнулся с неуместным в его положении облегчением. «Ну и слава богу, что не ушиб. А на мою погибель забейте. Я знаю, что вы в этом вопросе эксперт. Такого про вас наслушался. Спасибо, что не на ночь рассказывали. Вы нереально крутые. Но со мной совсем другая история. Я недавно вдохнул немного жизни в одного мертвеца, а взамен получил от него немного смерти». «Но там такой отличный мертвец, что немного смерти в его исполнении оказалось просто дополнительным шилом, сами знаете где». Он обнял кару, всё ещё пепельно-бледную, поцеловал в макушку, сказал «Спасибо, дорогая, очень круто, что ты так испугалась, я тебя тоже люблю». Теперь прекращай немедленно, я серьезно. Что я теперь немножко покойник, и это не ужас-ужас, а хорошая новость, мне сообщило твое начальство, когда я вернулся из Элливаля. Первое, что я услышал от Стефана: "О, у нас наконец-то начался зомби-апокалипсис, ура! Ну, ты его знаешь, он свою не упустит. Если появилась возможность довести кого-нибудь до Цугундера, обязательно доведет. Но потом нормально все объяснил. Короче, девчонки. Столько смерти, сколько в моём организме содержится, для здоровья не вредно, даже наоборот. Вместо поминок могу угостить вас кофе. Ваш всё равно отчасти на тротуаре, а отчасти уже остыл». Эва не успела опомниться, как Эдо скрылся в кофейне. Она растерянно посмотрела на Кару. «Он это серьёзно? Правда, что ли бывает так?» «Понятия не имею», — вздохнула Кара. Но если Стефан считает, что все нормально, значит, так и есть. По крайней мере, из Элливаля Эду вернулся как новенький. Снова может жить дома, сколько захочет. Не тает, как люди другой стороны. Ты же знаешь его историю? Эва молча кивнула, подумав, сказала, «Может, я поэтому запаха смерти от него не почувствовала. Только ее присутствие, зато очень близкое. Так бывает, когда провожаешь тех, кто уже давно умер». Так что, наверное, все сходится. Ох. Эду Ланг принес кофе так быстро, словно три порции были готовы заранее. Осталось только их оплатить. Поставил на стол, снова убежал и вернулся со стулом. Сел, окончательно перегородив тротуар, не оставил прохожим ни единого шанса обойти их, не свернув на проезжую часть. Сказал каре «С тебя коньяк, дорогая, по случаю моего чудесного воскрешения. Или виски». Или что скажешь? Короче, что у тебя сейчас во фляге, того мне в кофе и подлей. — Кальвадос, — усмехнулась Кара. — По-моему, с кофе не очень-то сочетается. Ну, если хочешь, давай поделюсь. — Делись, — кивнул он. — Я только сейчас осознал, как набегался и замерз. Кара щедро плеснула в его стакан кальвадоса из фляги. Эда попробовал и просиял. «Слушай, а, по-моему, гениально сочетается. Когда я был гладранцем и пил самый дешёвый кофе, чего только туда не кидал, чтобы перебить гадкий вкус. С яблоком получалось лучше всего, особенно с кисленькой дичкой, которую на улице подобрал. И с кальвадосом очень похоже. Кофейная горечь и чуть подгнившее яблоко. Зашибись!» Эва протянула Кари свой стакан. «Тогда и мне». «Дурной пример заразителен. В рекламе могу работать», — обрадовался Эду, и тут же отчаянно замотал головой, словно перед ним на стол контракт положили. «Ой, нет, упаси боже, ужас какой!» «Ты чего нас бояться?» — усмехнулась Эва. Эду Ланг посмотрел на неё с таким интересом, словно впервые увидел. «Хотите сказать, вы в рекламе работаете?» «Ну да», — кивнула она. «В обычной рекламной конторе? Серьёзно?» «Что-то такого», — удивилась Эва. «Я почему-то был совершенно уверен, что вместе с Карой у Стефана, ну, или не вместе, но там, в этой смешной мистической организации, которая зачем-то прикидывается полицией. Я, кстати, спрашивал Стефана, какого черта этот его черно-белый вигвам существует под видом полиции, что для смеху это понятно, но полиция — не единственный вариант». В качестве фитнес-центра или риэлторского агентства его контора тоже выглядела бы смешно». «А что он тебе сказал?» — оживилась Кара. «Потому что мне ничего интересного. Для симметрии, как у вас. Чтобы твоей бухгалтерии было проще командировочные выписывать. А то, типа, иначе было бы сложно. Полная ерунда. Командировочные мне и моим сотрудникам начисляют просто за сам факт работы на другой стороне». «Мне он тоже сперва заливал про симметрию». Раз наизнанке организация, которая защищает граждан от неприятных гостей из иных реальностей и другой мистической хреноты называется полицией, то и здешний аналог логично так называть. Но потом признался, что втайне надеялся, если назвать себя и своих помощников словом «полиция», да еще и в настоящем полицейском комиссариате засесть, возможно, это со временем изменит природу настоящей местной полиции, сделает их такими же отличными чуваками. «Симпатическая магия — страшная вещь. Причем, по его словам, это даже вроде бы действует, только очень уж медленно. Материя, зараза такая, инертная. и хоть ты что. Но, может, лет через двести местная полиция окончательно мутирует в лучезарных спасителей мира, или хотя бы просто в милых людей. «Милые люди там, кстати, уже сейчас попадаются», — заметила Кара. «Не то чтобы каждый второй, хотя, знаешь, по сравнению со здешней милицией и времен моей юности, вполне может быть и второй. Это что ли Стефанова симпатическая магия так на них действует? Чокнуться можно. Хотя у Стефана вообще все работает, включая то, что в принципе не может и не должно». Эда слушал ее, осмотрел при этом на Эву так пристально, что ей стало неловко. Казалось почему-то, что он насквозь ее видит, причем не только мистические способности и прочее величие духа, но и, к примеру, что у нее под шапкой немытая голова. — Вы же у нас жить можете. Не превратитесь в незваную тень, — вдруг сказал он, да так торжествующе, словно это было его личной заслугой. — Надо же, угадал. — Откуда ты знаешь? — подпрыгнула Кара. — Я точно тебе не рассказывала. Кроме Ханны Лоры вообще никому. «Да просто вижу», — пожал плечами Эду. «Зря я, что ли, учился видеть линии мира. Глупо было бы такой удивительный навык продолбать. Постоянно на все и на всех теперь так смотрю. Просто для тренировки. Одно неудобство. По улице стало пройти невозможно, сохранив душевный покой. Влюбляюсь по уши в каждого. Ужас, на самом деле. Почему-то не принято на незнакомых людей бросаться и тискать их, как котят». И совершенно напрасно. Им щекотно, а мне ликование. Знали бы люди, какие они золотисто-зеленые, как сияют и как красиво текут. Ханну Лора мне когда-то давно примерно то же самое говорила, — вспомнила Кара, — что все люди невероятно красивые, когда видишь линии мира, из которых они состоят. Глаз не оторвать. И смеялась. «Тебе такого точно не надо. Ты и так вечно в кого-нибудь влюблена» вы состоите из двух разных материй наконец сказал эдо эви которая слушала их как ребенок взрослые разговоры ничего толком не понимая но лопаясь от любопытства из обычной условно золотисто зеленой из которой здесь вообще все и еще из похожей на нашу только гораздо более яркой выглядит как сверкающие на солнце алмазные стежки это наверное от вашего скажем так хобби или наоборот «Ваши способности — естественное следствие такого устройства. Точно не знаю, я только начал со всем этим разбираться, но готов спорить, что эти стежки не дадут вам растаять наизнанке. В смысле, у нас». «Так и есть», — кивнула Кара. «Мы с Эвой несколько раз проверяли. В последний раз она все выходные у нас провела, то есть побольше двух суток, и спала нормально, как дома. Ясно с ней всё». «Шикарно мы с вами устроились», — улыбнулся Эда. «Одной задницей на два базара, в смысле, в двух реальностях сразу. Не надо что-то одно выбирать». И вдруг, совершенно без перехода, дёрнулся, как от боли, закрыл лицо руками и сказал, запинаясь, почти неразборчивой скороговоркой, «Вы прекраснее всех в мире, никогда ещё такого не видел. Вы мне нужны позарез, и я вам тоже. Приезжайте, пожалуйста, в «Куда — опешила Эва. Акара спросила встревоженно. «Кто это говорит?» «Правильная постановка вопроса», — не отнимая рук от лица, но уже вполне своим голосом ответил ей Эдо. «Всю жизнь, прикинь, люто завидовал Тони Куртейну, что он такой крутой, и у него есть двойник, и как бы две жизни сразу». «Да <завидывался> завидовался, блин. Получите и распишитесь. Тонин, по крайней мере, не говорит его голосом, и к девчонкам от его имени не пристает, только по-свойски припахивает чистить картошку» когда тот в гости приходит. Но это, по-моему, не очень-то страшное зло». Рассмеялся, растопырил пальцы, выглянул из-за них, как узник из-за решетки. Сказал Эви. «Извините меня, пожалуйста. Я совершенно согласен, что вы прекраснее всех в мире, но это сейчас не я говорил, а смерть моя ненаглядная. Тот самый мертвый чувак. Вот уж к чему меня точно жизнь не готовила, что однажды кто-нибудь посторонний моими устами начнет вещать». «Мы так не договаривались». — Экспериментатор хренов, но ничего не могу с этим поделать. Он, понимаете, древний жрец, вроде реально великий, о нём даже в учебниках пишут. Лично я древнюю историю толком никогда не учил, но мой друг, который на этой теме натурально помешан, много интересных сплетен мне рассказал. Это я всё к чему. Сайрус, конечно, чудовище, и, как вы только что убедились, немыслимое хамло, но, слушайте, если он зовёт, надо ехать, я бы точно поехал. Да пешком бы басовый пошел. И, кстати, он же, кроме всего, ваш коллега. В рекламе, что ли, работает? После смерти? На том свете бывает реклама. Реклама чего? Изумилась Эва. И сама того не желая разрядила обстановку. Эду и Кара хохотали так, что чуть не опрокинули многострадальный стол. — Скорее уж, в бюро путешествий, — наконец сказал Эду. — Провожает незваные тени в последний путь. В понимаете, часто люди с другой стороны забредают. Из Барселоны. — Из Барселоны? Господи, как? Эва вообще-то знала от кары, что кроме Вильнюса есть другие граничные города, где открыты проходы между этой и другой стороной. Даже как-то расспрашивала, какие именно, но почти ничего не запомнила. Подобная информация почему-то не укладывается в голове. Каждый раз удивляешься заново, как впервые. То есть, пока сидишь, к примеру, в Савином сне на Серебряной площади, на изнанке реальности и слушаешь Кару, всё это звучит более-менее нормально, но потом возвращаешься домой, ложишься спать, а на утро снова почти не веришь себе. Эдо сочувственно улыбнулся. «На вашем месте, я бы тоже сейчас охренел. Ну да, Барселона — тень Эль-Леваля. Или наоборот...» Элливаль, её тень, неважно. Факт, что люди, гуляя по Барселоне, иногда случайно оказываются в Элливале. Я, собственно, сам так туда попал. А обратно выйти не могут. С той стороны проходы открыты только для мёртвых. Непростое место, наш Элливаль. Долго объяснять, да сейчас и неважно. Важно, что люди другой стороны там тают и исчезают. Традиционно считается, что с концами, в полное небытие. Но вроде бы всё-таки нет». Сайрус их всегда провожает, как вы своих мёртвых, в какие-то прекрасные удивительные места. То ли они там рождаются заново, то ли так и живут счастливыми призраками, этого я не знаю. И, как я понимаю, вообще никто. — Я про мёртвых тоже не знаю, — кивнула Эва. — Только в том и уверена, что со мной они уходят лучше, чем было бы без меня. — Да, именно. Сайрус примерно то же самое говорит. — Мёртвый не знает, что случается после смерти? Эви казалось, что она больше не может удивляться. Столько удивления сразу невозможно в себя вместить. Но тут у неё натурально открылось второе дыхание. Ещё как смогла. — Да, — усмехнулся Эдо. — Сам до сих пор в шоке. Я-то надеялся всё из первых рук разузнать. Но мертвецы Элли после смерти навсегда остаются в своём городе рядом с живыми. Поэтому о настоящей смерти знают не больше нас. Он достал из кармана телефон, Посмотрел на экран, ужаснулся. — Ну, я красавец. Увидел девчонок, забыл всё на свете. И деть. А у меня через полчаса лекция, причём дома. И туда ещё надо как-то попасть. — Ближайший проход на Унашимайтес, — напомнила Кара. — Выйдешь всего в четырёх кварталах от гуманитарного корпуса. Лекция же там. — Спасибо, дорогая, — улыбнулся ей Эду. — Самое смешное, что туда я и шёл. Решил в какой то веки прийти заранее, с хорошим запасом, чтобы перечитать конспекты и вспомнить, о чём сегодня по плану надо вещать. Ладно, чёрт с ними, с конспектами. Импровизация — моя сильная сторона». Вскочил, почти опрокинув свой стул, подхватил его на лету и унёс в кофейню. Выскочил оттуда буквально через секунду, взмахнул рукой и пошёл. Практически побежал, но на ходу обернулся и крикнул Эве. «Обязательно мне позвоните. Я сам точно забуду». Не потому что неважно. Важнее всего на свете. Просто жизнь в последнее время такая прекрасная, что у меня не выдерживает башка. Эва с Карой молча глядели ему вслед, невольно прикидывая, не взлетит ли он, как следует разогнавшись. Но не взлетел, а просто за угол свернул. Наконец Эва спросила, шепеляво копируя дебила из старого анекдота. «Мама». «Что это было?» «Это?» — строгим преподавательским голосом ответила Кара. «Был чокнутый профессор по имени Эдо Ланг, который зачем-то подался в медиумы, может теперь на ярмарках выступать». Эва допила остывший кофе, там всего-то глоток оставался. Почти невыносимая горечь и яблочный вкус. Положила руки на стол, голову опустила на руки. Спросила почти беззвучно. «А этот Эльваль далеко?» но кара её всё равно услышала. — Полтора суток на поезде. — На машине быстрее, если, конечно, водитель нормальный, — сказала она. И, помолчав, добавила. — Если захочешь съездить, свистни. Служебную машину с водителем я тебе запросто могу организовать. — Ты серьёзно? — спросила Эва. Хотела добавить, думаешь, надо ехать, только потому что какой-то мертвец позвал или вообще никто никого никуда не позвал, просто Эду так шутит он по моему изначально был с прибабахом а теперь совсем странный стал но промолчала потому что ну кара есть кара сама понимает что сейчас творится у нее в голове я то серьезно без тени улыбки ответила кара а ты я думаю это чушь собачья сердито сказала эва закрыть лицо руками и вещать потусторонним голосом я и сама могу но прокатиться по изнанке реальности в твоей служебной машине боже, что ж я дуру совсем, упускать такую возможность? Короче, прямо сейчас меня точно с работы никто не отпустит, но примерно в начале апреля отпуск возьму».